Глава седьмая. Кукольный домик. Мирелла привела меня в гостиную. Там на полу, перед столиком, на котором стоял чудесный кукольный домик, сидела опрятно нарядная, смуглая, темноволосая девочка, похожая на Миреллу, как если бы то отмыть, причесать, нарядить и сделать старше года на три. Девочка подняла на нас чёрные глаза и вдивлённо уставилась на Мирелу. "Мири, что у тебя на голове?" спросила она. "Хохолок, не видишь? Вот, смотри, похоже, грубовато сунула на книгу поднос сестре, задев домик, который пошатнулся. "Осторожно, Мирела!" завопила та. Посмотрела на рисунок и захихикала. "Похоже!" Мирела отобрала книжку и всунула мне. "На какой птицу похоже на Дина?" С хитрой мордешки спросила она у меня: "Не знаю. Давай посмотрим". Протянула я и стала листать страницы. "На эту? Нет, у этой шея слишком длинная. На эту? Нет, это толстенькая и кругленькая. Вот эта, как думаешь?" Показал я Мирелле, но та покачала головой. "Правильно", согласилась я. "У этой слишком клюв длинный". Тогда: "Вот Я ткнула в розовую чечевицу апериника, который на рисунке по цвету совпадал с цветом платья Надины. Мирелла покосилась на рисунок и злобно запыхтела. Нервно долистала книжку почти до конца и ткнула в чёрного дрозда. "Нет, вот Надина". Надина заинтересовалась, встала и подошла к нам. Посмотрела на то, что предложила сестра, на то, что предложила я, улыбнулась и пошла обратно к кукольному домику. «Даже дрозд выглядит симпатичнее, чем твой зяблик!» «Не зяблик, а зимородок!» «Зяблик! Зимородок! Зяблик! Зяблик!» Дразнила сестру Надина, как та недавно меня. «И вообще, я ласточка! Меня папа так называет! Он всех нас так называет! Меня чаще!» «Неправда! Правда, правда! А ты вообще курица, как и она!» Ткнула она в меня пальцем. стукнула изо всей силы по домику, а чего тот зашатался и упал на пол. Из него вывалилось миниатюрное утварь, рассыпалось по полу. Мирелла развернулась и побежала вон. У Надины от гнева расширились глаза, она вскочила на ноги. Ты, ну я тебе сейчас покажу. Надина побежала за Миреллой, а я занялась кукольным домиком. Подняла его и поставила на стол. Подумала о том, что по времени Разамунда уже должна была бы пройти собеседование. О чём можно так долго говорить? Найдут ли меня здесь? Наверное, должны пройти мимо гостиной. Я стала собирать высыпавшееся из домика содержимое и пропала. Чего только тут не было? Резная деревянная и мягкая мебель, шторы на карнизах, ковры и люстры, посуда и предметы обихода, картины на стену, подсвечники на стол. Еда и много другого всё как настоящее, только миниатюрное, не больше фаланги пальца. Когда-то я мечтала о таком домике, каждый раз с замиранием сердца проходя мимо витрины с игрушками. Но мне не покупали, и я сама мастерила из подручных материалов мебель и утварь. Каркас сделал мне друг, а всем остальным заполняла домик я сама. Потом я выросла, но равнодушной к такой красоте не осталось. Теперь мне хотелось не играть, а просто владеть и любоваться, как произведением искусства. Ведь некоторые вещи, такие как миниатюрная фарфоровая посуда или резная мебель из дорогих пород дерева, были истинными шедеврами. Правда, и стоили чуть меньше настоящих. Несколько раз порывалась купить себе домики и потихоньку продле удовольствие его обставлять, но каждый раз била себя по рукам. Я же не маленькая девочка. Ну вот попался он мне в руки, и я поняла, что маленькая девочка до сих пор живёт во мне. Я потеряла счёт времени, и внешний мир для меня исчез. В чувство привёл голос на один из-за плечом. Я кухню не так расставляю. Извини, отскочила я от домика, словно застукнутая за преступлением. Ничего, у тебя лучше получилось. У тебя был такой домик? Нет, такого не было. Был самодельный Карнизами служили зубочистки, шторами и коврами ткань из старых платьев, обоими картинами вырезанные иллюстрации из журналов, а посуду и еду лепила из чего придется. В ход шло все, пипетки и крышки от лекарств, глина и смола, застывший клей и мякиш хлеба. Надина покосилась и ничего не сказала, проверяя домик. — Ах, зеркало разбилось, и люстра сломалась. Ну, мирка, я ей задам! — сжала кулаки Надина. Да ничего страшного, я сейчас всё поправлю. Смотри, у люстры крючок обломался. Сейчас другой сделаем. Будет покороче, но ничего страшного. Я вынула шпильку из волос и на неё закруглила крючком кончик проволоки и для люстры повесила. А зеркало не разбилось, только кусок с края откололся. Мы его закроем рамкой, ткаче бумагу или картон, да хоть ткани, краски, сейчас починим. Надину принесла всё сразу. Я вырезала из картонки рамку для зеркала чуть меньшего диаметра, чем само зеркало, раскрасила её золотой краской, приложила к зеркалу, закрыв скол. На клей посадить и готово. Видишь, даже лучше стало. Я намусолила рамку, чтобы она пока прилипла, и повесила зеркало на место. Посмотрела на реакцию девочки. "Да, красиво", признала она, успокоившись. "А где жители твоего домика?", поинтересовалась я. "Валяются". — махнула в сторону Надина. — Надоели. В одних и тех же платьях скукота. Новых кукол хочу. Не легче ли платье поменять? — Где их взять? На диски заказывать? — хихикнула та. — А сама? Не можешь шить? — Нет, не умею. — А ты умеешь? — А где мне было по-другому платье для кукол взять? А с одним, как ты говоришь, скучно? — И мне скучно. — раздался вредный голос Миреллы. — Надоели одни и те же игрушки. Она неслышно подобралась к нам, пока мы с Надиной занимались домиком. Умытая и приодетая в серое чистое платье и пригладившая как смогла волосы. Хочешь, научу. Будут разные каждый день. Хоть несколько раз в день. Так не бывает. Магия? Нет, не магия, улыбнулась я. Забава басоты. Нужно всего лишь бумага, до да карандаши и краски и магическая губка, чтобы много бумаги не использовать. Я нарисовала на оставшейся бумаге силуэт куклы с лицом Мирелы и причёской хохолком, как мы ей делали. Вырезала, перенесла на картон и приклеила. Получилась бумажная кукла. "Похоже", одобрительно сказала маленькая вредина, заглядывая мне через плечо. "Ну вот, а теперь ты можешь рисовать для неё на бумаге любые наряды и менять. Ничего твою фантазию не сдерживает". Я вырезала из бумаги силуэт платья для куклы, сделала надрезы, чтобы можно было надеть. Одела в платье куклу и разрисовала платье сначала одним узором, покрутила перед девочками, стёрла магической губкой нарисованное, вызвав разочарованный вздох обеих, нанесла другой узор. Показала, поймав восхищение в глазах обеих. Круто, одобрили обе. Только зачем стирать было? То платье было такое красивое. Можно не стирать, сделать новое, согласилась я. Тогда надо шкатулку, в которой будут храниться платья и куклы, и много бумаги. Надина поднынула, чтобы ближе посмотреть, но Мирелла выхватила куклу и приложила к груди, закрыв руками. Моя! Сделай мне такую, попросила Надина. Не дело ей, приказала Мирелла. Почему? поинтересовалась я. Потому что ты мне её делала. У тебя будет своя, и у неё своя. Нет, я не хочу. Мирка, какая же ты вредная. Не выдержала Надина. Сама такая, показала язык Миреле. Пока я вижу, что вредничаешь только ты, вступилась я за Надину, которая бросила на меня благодарный взгляд. Да, а она мне никогда не даёт в своём домике играть. Обиженно защищалась Мирела, ткнув в сторону сестры пальцем, потому что ты всё время что-нибудь вломаешь, обвинил её Надина. Я просто хотела поиграть. Я не виновата, что в нём всё такое хрупкое. Вот не умеешь и не берись. Уф, я посочувствовала Разомунди, уже догадавшись, что передо мной её будущие воспитаницы. Нелегко ей с ними придётся. Пока те обвинили друг друга, я сделала вторую куклу и протянула Надине. Мирелла бросилась на перерез, чтобы схватить, но Надин оказалась проворнее. Мирелла набросилась на неё, чтобы отобрать куклу. И пока они её тянули, разорвали на части. На одна заплакала, а вслед за ней Мирелла, то ли испугалась, то ли жалко стало. Да и у неё кукла помялась, потому что находилась у неё под мышкой, пока девочка вела бои. Бумага легко рвётся, но и всё легко поправить. Быстренько нарисовав двух следующих куколок и вручив левущим девочкам, сказал я. Они перестали плакать и насупленно косились одна на другую, держа в руках своих кукол. Почему вы не можете уступить друг другу? задала я риторический вопрос. Ведь вдвоём играть интереснее, чем одной. Надина, ты можешь убрать самые дорогие предметы из домика, чтобы играть с Мирелой. Сделать вместе игрушки в домике из простых материалов, чтобы не бояться разбить. Мирелла, ты можешь вместе с Надиной придумывать наряды и устраивать показы мод? кивнула я на бумажные куклы. Я встала и подошла к столику, на котором стоял кукольный дом, сняла его и переставила. указав на рамнер на столе. Вот подиум для моделей, а вокруг можно усадить ваших куколок, указала я на кукольный домик, как зрителей. Точно, найди, отощи, азартно заблестели глазёнки Мирелы. А что вы им показывать будете? остановил я их порыв. Сначала надо наготовить побольше одежды для показа. За дело, скомандовала я, и мы с сосердями принялись рисовать платья. Высунув языки, хихикая над отпускаемыми шутками, мы успели наготовить уже какое-то количество нарядов, как нас прервали.